Кирилл упал на сырую землю и, кашляя, стал шарить руками по земле. «Спасибо, что пришел за нами!» Любавцев подошел к Силантьеву и как друга обнял. «Не трогай его, еще не отошел! Идем сразу!» Силантьев присел и, словно следователь, стал внимательно рассматривать испуганного Кирилла. «Да, я все приготовил. Потом с посольством свяжусь, сделаем документы». «Сними с него браслет и надень мой». «Быстро нашел?» «Все получилось как надо. Он достаточно точно указал координаты. Час, правда, пришлось поплутать». «Готовы?» «Мы – да». Бросок. И вот Кирилл впервые за последние годы услышал гудок машины. На лице появилась улыбка, гордо встал, подошел к Любавцеву и, пожав ему руку, стал благодарить.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 «Без него невозможно установить метки для спасения. Кирилл сказал, что разбил его, когда понял, что не вернется». «Не вернется», – задумчиво произнес Силантьев. «А кто не возвращается из прошлого?» «Осужденные в тюрьму времени Афотпорт? Кто же такой этот наш Кирилл? Если он был осужденным...» то у него бы не было браслета инквизитора и не смог бы установить метки для спасения. К тому же на фотографиях, что нам принес курьер, был код инквизитора, а не странника. Курьер! Да, курьер! Что-то тут не так, тяжело выдохнув, сказал Силантьев. Если это осужденный, то зачем из будущего? А Силантьев был убежден в этом из-за курьера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 Как ни крути, а инквизитор все же человек. У него семья, близкие. При желании добраться всегда можно. Надо порыться в архивах и загрузить фотографию в палаб. Пусть этот умник поищет. Ты думаешь, я эвакуировал заключенного? Не знаю, но так просто не уходят, не сказав ни слова.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 Ему сейчас не больше 21 одного года, а нашему, что я спас, под 50. Выходит, все же из будущего. А те искривления в экономике, что происходят, делают тут, в нашем времени. «Хитро», – сказал Любавцев и, сев за стул, стал писать команду для поиска искажения. «Думаю, надо проверить все контакты нынешнего власа, счета».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 Выходит, он, зная цены на акции в будущем, возвращается к нам и скрытно дает поручение брокеру, верно? Выходит, что так. Хм, искажения стали неисправимы, и эффект брошенного камня для будущего стал опасен. Значит, Власа осудили и отправили в изгнание.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 «Выходит, что так. Значит, инквизитор шлыков Кирилл Тимурович тоже из будущего. И тогда нас попросили о помощи». «Скверно». Силантьев задумался, нервно постукал карандашом по столу. Все это время Любавцев молча сидел в стороне. Ему было стыдно за себя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 Всем стало любопытно, и даже зеваки, что до этого момента думали про обман, стали внимательно смотреть. «Нам нужен еще один доброволец. Только один. Прошу, не стесняйтесь!» «Я!» – из толпы вышел седой мужчина. Силантьев, словно актер, что идет по красной дорожке, остановился и помахал зрителям рукой. «Прекрасно! Прошу вас в этот куб, а вас, молодой человек, в этот!» Дана быстро закрыла оба куба и, отойдя в сторону, приготовилась. «А теперь барабанная дробь! Ваши аплодисменты заменят их, считаем громко! Раз, два, три!» Дана быстро убрала задвижку и открыла первый куб. Послышались удивленные голоса. Подошла ко второму кубу и открыла задвижку. И тут зрители стали хлопать в ладоши, словно они... «Маленькие дети».